Глава вторая Кровь застыла в жилах, и я попыталась заставить затуманенный мозг работать. Лорд Теодор заметил мое удивление, его лицо и тон были бесстрастны. «Вижу, вы не знали о таком законе». Остатки потрясения вытеснила злость на столь снисходительное отношение к тому, что будет стоить нам с Давином жизни. Я вытянулась во все свои метр пятьдесят сантиметра роста, стараясь смотреть на него свысока, хоть он и возвышался надо мною на две головы. «Нет, я о таком законе не знала, потому что мы в Локлане не такие варвары, чтобы казнить людей из-за нескольких бутылок выпивки». На его квадратной челюсти дрогнул мускул. «А мы в Сокере не нарушаем беспричинно законы и клятвы, в уверенности, что нам за это ничего не будет. Несомненно, они все еще винили нас в войне лишь потому, что моя мама помогла лучшей подруге освободиться от брачного сговора с сокерским герцогом, вдвое старше ее». Лорд Теодор выпрямился, как будто очнулся. На его лице снова застыла непроницаемая маска. «В любом случае», — сказал он, — «закон ясен». Он повернулся на каблуках, собираясь уходить. Его массивные ботинки зловеще застучали по серому каменному полу, как сияющие предвестники смерти. Я посмотрела на Давина. Лицо кузена не выдавало ни страха, ни тревоги, которые я знала он испытывал, ни упрека, хотя на этот раз встречу с контрабандистом предложила я. Не знаю, как он, а я себя точно винила. Нужно было что-то сделать и вызволить нас из этой передряги. Рискованно, но едва ли что-то может быть хуже смертной казни. «Постой!» Крикнула я вслед лорду, и возглас эхом отразился от стен темницы. Боковым зрением я заметила, как Давин слегка покачал головой, но решила не обращать внимания. Лорд, остановившись, полуобернулся ко мне. «Что?» — спросил он. «Ты представился, а я нет». Он полностью повернулся ко мне и застыл. «Это не...» «Я Роуэн Пендрагон», — перебила я. «Принцесса». «Наследница престола Локлана». Его полные губы приоткрылись, и он покачал головой, не говоря ни слова. Шагнув к железным прутьям, он оглядел меня от непослушных рябиново рыжих завитков, взъерошено окаемлявших лицо, до платья кремового цвета, грязного, но сшитого из превосходного мятого бархата. Обернувшись, он посмотрел на Давина. «А ты приставлен ее охранять?» Я подавила неподобающее леди Фырканье. Давин неплохо владел мечом, только меня обучал отец и грозная леди Фиа. Однако сообщать об этом было необязательно. Они забрали подвешенный к поясу меч, но у меня остался кинжал с сиреной, спрятанный в ножнах на бедре. Воспользоваться оружием будет проще, если им будет не невдомёк, что я знаю как. Я Лэрт Давин, маркис Летлингло. «И двоюродный брат принцессы Роуэн», — ответил Давин, отвесив лорду Теодору поклон, насмешливый лишь отчасти. После слов Давина наступила напряженная тишина. Лорд плотно сжал губы, как будто не зная ругаться ему или смеяться. «Вы полагаете, я поверю, что маркис и принцесса решили рискнуть жизнями ради шести бутылок водки? Если смотреть на это так, в нашу защиту», Хочу сказать, что это была очень хорошая водка, клянился Давин. Кроме того, никакого риска не должно было быть. Мы ходили в этот туннель десятки, я осеклась, сообразив, что это признание в многократной контрабанде, а Давин вздохнул. Это не объясняет, что вы делали на Сокерской стороне. Обвалом перекрыло выход, ведущий в Локлан. Заговорил Давин. У нас не было выбора. Каменистый проход, которым свободно пользовались десяток лет, вдруг оказался перекрыт, как раз когда вы были в туннеле, перебил его лорд с ноткой скептицизма. И снова он смотрел только на Давина, как будто только он был в состоянии отвечать. Я прищурилась, хотя от этого лицо Теодора лишь поплыло у меня перед глазами. Была буря, та самая, которую я предчувствовала, хоть и сообразить не могла, что она будет такой силы. «И туннель под горой, который выдержал тысячи бурь, внезапно обвалился именно тогда, когда вы по нему разгуливали?» Он глянул на меня с подозрением. Я усмехнулась. «Раз уж на то пошло, возможно, мы просто решили дней пять прошвырнуться по обледенелым туннелям без воды, еды, плащей и посетить королевство, где нас ненавидят». «Действительно», — угрюмо добавил Давин. Подлый замысел, который удалось притворить в жизнь, только когда ваши солдаты усыпили и уволокли нас. И вот мы там, где нужно. Так что спасибо вам, лорд Теодор, Вы сыграли нам на руку». У меня вырвался тихий смешок, а Давин ухмыльнулся. «Вы лжете». Но к словам лорда примешивалось сомнение. Я вздохнула и вытянула висевшую на шее цепочку с печаткой – без которой даже у меня хватало ума никогда не выходить из дома. На тяжелой золотой печати были отчеканены щит и меч, символ Локлана. На щите красовалось выгравированное ветвистое дерево с листьями и ягодами, рябина. Теодор долго не сводил с нее глаз, потом развернулся и, не говоря ни слова, пошел прочь, оставив гадать, помогло ли нам хоть чем-то то, что я открыла ему, кто мы такие, или это стало финальным просчетом в бесконечной череде ошибок.